Глава 12. В первую неделю после моего возвращения мне не позволяли удаляться от дома даже на десять шагов. Наши земли оказались под угрозой, о которой я ничего не знала. Мне не говорили, откуда и от кого она исходит. Тамлину и Лосену снова пришлось уехать. Я всё же попыталась узнать у Лосена хотя бы некоторые подробности. Мой друг лишь взглянул на меня так, как глядел всякий раз, когда ему приходилось выбирать между желанием поделиться со мной сведениями и верностью Тамлину. Он неизменно выбирал второе, и я перестала спрашивать. Они уехали, зато появилась Ианта. То ли составить мне компанию, то ли защитить, не знаю. Ианта была единственной, кого допустили в поместье. Толпа придворных, обосновавшихся здесь, казалось бы, навсегда покинула эти стены вместе со слугами. Я была только благодарна Тамлину, хотя и не говорила об этом слух. Уж лучше пустые коридоры и пустые дорожки сада, чем необходимость улыбаться и вести учтивые разговоры, вспоминая их имена и место при дворе Тамлина. А как они пялились на мою татуировку, делая вид, будто смотрят в сторону. Отныне эти пытки мне не грозили, однако... Я знала, что Тамлин дорожил их обществом. Некоторые придворные были его давними друзьями, Возможно, их присутствие, разговор и смех в какой-то мере заменяли ему собственную семью. Мне же их беседы больше напоминали поединки, где слова являлись оружием. К тому же за изысканными утончёнными словами придворные здорово умели прятать язвительные оскорбления. Я радовалась тишине, хотя очень скоро ощутила её тяжесть. Тишина заполняла мой разум, прогоняя все мысли, пока в голове не сделалось так же пусто, как и в коридорах. «Вечность». Неужели это и было моей вечностью? Каждый день я листала книги. Я читала о местах, про которые даже не слышала. А сколько незнакомых имён, книги стали для меня единственной одушиной, не позволявшей впасть в отчаяние. Тамлин вернулся через восемь дней, едва поцеловав меня в лоб и оглядев с ног до головы, он поспешил в кабинет. Туда же отправилась и Анта, у которой были для него новости. И они тоже не предназначались для моих ушей. Я стояла в коридоре, глядя вслед тамлину и верховной жрицы. Они успели дойти почти до конца коридора, оканчивавшегося двойными дверями. И тут моё боковое зрение уловило что-то красно-рыжее. Всё тело напряглось, я инстинктивно обернулась. Нет, не амаранта. Это лишь рыжие волосы л а с е н а а не красное платье амаранты. И я не в подгорье. Оба глаза Лосена, живой и металлический, вперились в мои руки. Мои ногти быстро росли и скреплялись. Они превращались не в призрачные когти, а в настоящие. Впивались в одежду, грозя разорвать её в клочья. «Прекрати, прекрати, прекрати, прекрати!» Я повиновалась. Я словно задула свечу. Когти растворились в островке теней. л а с е н взглянул в другой конец коридора. Тамлин и Анто ничего не почуяли. в Тогда л а с е н слегка кивнул мне, предлагая идти за ним. Мы поднялись на второй этаж, где нас встретили такие же пустые коридоры. Я словно не видела картин, развешанных по стенам. Мне не хотелось смотреть сквозь высокие окна, выходившие в сады, полные светлой зелени. Мы прошли мимо двери моей комнаты, потом мимо двери комнаты Лосена и очутились в небольшом кабинете. Насколько помню, он почти всегда пустовал. Впустив меня, Лосен закрыл дверь и привалился к деревянной панели стены. «Как давно у тебя появились когти?» — тихо спросил он. «Это впервые», — глухим, не своим голосом ответила я. Лосен внимательно оглядел меня с ног до головы, придерчиво в с м а т р и в а я ь в ярко-красное переливчатое платье, выбранное Иантой для сегодняшнего утра. Затем его изучающий взгляд скользнул на моё лицо, которому я даже не собиралась придавать учтивое выражение. «Много не обещаю, но кое-что попробую сделать», — хриплым шепотом произнес он. «Вечером я поговорю с Тамлином о твоей учёбе». «Очим мы тебя или нет, эти силы будут проявляться снова и снова. Их не волнует твое окружение. Я обязательно у него спрошу». Я кивнула, поблагодарив л а с с е н а за участие, хотя уже знала, что ему ответит Тамлин. Я молча открыла дверь кабинета и вышла. л а с е н не пытался меня удерживать. Вернувшись к себе, я завалилась спать и проспала до самого обеда. Проснулась я возбужденной. Есть мне совсем не хотелось. Однако я всё же спустилась в столовую. Ещё на подходе я услышала громкие голоса Тамлина, л а с е н т а и Ианты. Я застыла, вслушиваясь в разговор. «Они её выследят и убьют!» — раздражённо бросила Ианта в ответ на предложение л а с е н а «Они это сделают в любом случае. Тогда в чём разница?» — прорычал л а с е н «Есть разница!» — язвительно прошипела Ианта. «У нас есть преимущество!» «Мы знаем, Фейра — не е д и н с т в е н н а я на кого будут охотиться верховные правители. Они никогда не смирятся, что у них похитили магические силы. У твоих там, Лен, детей эти силы тоже проявятся. И верховные правители прекрасно понимают, какая опасность им грозит. Если же они не убьют Фейру, то лишь потому, что сообразят. Их потомство от неё может быть наделено такими же силами». «У меня потемнело в глазах». Воображение рисовало отвратительные картины. «Неужели меня могут похитить и удерживать ради потомства?» Я отказывалась в это верить. «Нет, никто из верховных правителей не опустится до подобного. Если бы они опасались такого развития событий, не согласились бы на её воскрешение», — парировал Лассен. «Они бы предвидели, чем это обернётся для их дворов. Верховные правители не настолько глупы». «Ризант как раз настолько глуп!» — чуть ли не взвизгнула Иэнта. «А при его собственной силе он может не бояться последствий». Её голос изменился, став мягче. Наверное, сейчас она повернулась к Тамлину. «Представь, что однажды Ризант попросту не вернёт Фейру. Ты слышал, какую ядовитую ложь он нашептывал е её уши? Но существуют и другие способы», — добавила Иэнта. Последняя фраза сочилась ядом. «Нам самим с Ризандом не справиться. Но у меня на других континентах есть надёжные друзья. Мы не опустимся до наёмных убийц», — перебил её Лассен. «Я не в восторге от Ризанда, однако подумай о том, кто займёт его место. У меня похолодела кровь. Кажется, даже кончики пальцев покрылись инеем». Лассен продолжал умоляющим тоном, обращаясь к Тамлину. «Тамлин, послушай, позволь ей обучаться, совершенствовать силы, Если в е р х о в н ы е и другие правители попытаются с ней расправиться, у неё хоть будет шанс дать им бой. В столовой стало тихо. Похоже, Ласан и Анта ждали, когда Тамлин обдумает их слова и даст ответ. Ноги понесли меня наверх, едва я услышала первое его слово, малоотличимое от рычания. Нет. Поднимаясь по ступеням, я услышала продолжение. Мы никому не дадим повода подозревать, будто она обладает какими-либо способностями. А обучение навело бы их на мысль. «Можешь не смотреть на меня так, Лассен». И опять тишина, потом свирепое рычание и волна магии, заставившая дрожать стены. Голос Тамлина зазвучал с хорошо знакомым мне убийственным спокойствием. «И не выводи меня из себя». Я не желала знать, что именно происходило в столовой и как Тамлин наказал Лассена. Мне было всё равно, как он посмотрел на Тамлина, если тот не выдержал. Я закрылась изнутри, решив, что обойдусь без обеда. В тот вечер Тамлин у меня не появлялся. Наверное, он и а н т о и Лассен продолжали обсуждать мое будущее и возможные угрозы со стороны верховных правителей. На следующий день я провалялась в кровати до полудня, а когда встала и вышла в коридор, то обнаружила возле двери караульных. От них я узнала, что Тамлин и Лассен совещаются в кабинете. Теперь, когда исчезли толпы слоняющихся придворных, В здание вернулась тишина. Выбор занятий был у меня невелик, и я отправилась бродить по ближним садам. Я столько времени мерила их шагами, что странно, как ещё в белёсую землю не впечатались мои следы. Мои шаги раздавались в г у л к и х коридорах. Коридоры не пустовали. Там стояли вооружённые до зубов караульные, словно живые статуи. Никто не пытался заговорить со мной. Даже слуги не покидали свою половину без крайней необходимости. Возможно, я слишком обленилась, и томительное безделье способствовало этим странным выплескам. Однако то, что случилось вчера, вполне мог увидеть не только Лосен. И Антос, которой мы никогда не говорили об этом, тоже каким-то образом знала о моих способностях. Откуда? Сама догадалась. Неужели там л и н е й рассказал? Я шла по мраморным плитам. Мои ноги в шелковых туфлях ступали почти бесшумно. Только шлейф зеленого платья слегка шуршал. Какая тишина. Какая неестественная тишина. Нет, мне необходимо хотя бы на время выбраться из этого дома. Нужно хоть чем-то заняться. Если жители соседней деревни не нуждаются в моей помощи, наверняка отыщутся другие дела. Какие, я не знала, но дальше так продолжаться не могло. Я уже намеревалась свернуть в коридор, что вёл к кабинету, прийти туда и спросить у Тамлина, нет ли у него дел, которые он мог бы мне поручить. Я была готова умолять его найти мне з а н я т и я Этого не понадобилось. Двери кабинета распахнулись, и оттуда вышли Тамлин и л а с а н Оба в полном боевом облачении, вооружённые не хуже караульных в коридорах. И Анты с ними не было. «Вы никак опять уезжаете?» — спросила я, дождавшись, когда они подойдут ближе. Тамлин мне даже не улыбнулся. Его лицо напоминало угрюмую маску. «На западной морской границе произошли кое-какие события. Я должен ехать». на западной морской границе, самой близкой к сонному королевству. «Можно мне поехать с вами?» — спросила я, удивляясь без рассудства просьбы. Тамлин остановился. Лассен прошел дальше, к выходу. Я успела заметить, как он поморщился. «Увы, нет», — ответил Тамлин, протягивая ко мне руку. «Я отстранилась. Это слишком опасно. Я умею прятаться, не привлекая к себе внимания. Просто...» Позволь мне отправиться с вами». «Риск слишком велик. Я не могу допустить, чтобы руки врагов даже коснулись тебя». «Каких врагов?» — мысленно спросила я. «Расскажи мне. Расскажи хоть что-то». Лосен к этому времени успел выйти наружу и стоял, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Лошадей я не увидела. Да и к чему обременять себя лошадьми, если без них Тамлин и Лосен передвигались гораздо быстрее? «Но, может, и я выдержу их скорость». «Если уговоры не действовали, в моём арсенале оставалась хитрость. Сделать вид, что отступила, обождать немного, а потом...» «Не смей даже думать об этом», — предостерёг меня Тамлин. Я подняла глаза, изобразив недоумение. «Даже не пытайся отправиться вслед за нами», — прорычал он. «Я умею сражаться». Мои слова были полуправдой. Навыки выживания не шли ни в какое сравнение с воинской выучкой. Пожалуйста, «Никогда ещё я не испытывала такой ненависти к этому слову, как сейчас». Тамлин покачал головой и направился к выходу. Я двинулась следом, продолжая высказывать свои доводы. «Угрозы — лишь повод запереть меня в четырёх стенах. Или ты скажешь, что они когда-нибудь прекратятся? Нет. с т о л к н о в е н и е враги, неведомые силы. Всегда найдётся кто-то или что-то, чтобы удержать меня в поместье». Томлин остановился возле тяжёлых дубовых дверей, точной к о п и и прежних, уничтоженных прихвостными амаранты. «Ты и так почти не спишь по ночам», — осторожно заметил он. «И ты тоже?» н а Томлин уже вышел наружу. «Ты едва переносишь общество других», — опять отговорка. «Ты же обещал!» — у меня дрогнул голос. «Я уже не стыдилась, что буквально умоляю его. Мне нужно хоть на время куда-то выбраться». «Попроси Брона, пусть у с т р о и т вам с э н т ы прогулку верхом». «Я не хочу прогулок верхом!» — крикнула я, раскидывая руки. «Я не хочу кататься по окрестным полям, пировать под деревьями и собирать цветы. Я хочу делать что-то серьёзное и стоящее. Возьми меня с собой!» Девчонка, которая так нуждалась в защите, которая жаждала спокойной и сытой жизни. Та девчонка умерла в Подгорье. Да, я умерла там. И некому было защитить меня от всех ужасов, что я пережила, пока мне не сломали шею. Я изменилась, стала другой. Я не хотела и не могла п о д а р и т ь в себе то, что пробудилось и преобразилось в подземелье Хамаранты. Там Линджа, вернув былую силу, вновь стал цельным. Он видел себя лишь защитником и опорой. Я слишком далеко ушла от той смертной девчонки, нуждавшейся в чрезмерной защите и покровительстве и жаждавшей роскошной необременительной жизни. Я не знала, как мне вернуть интерес к подобным вещам, «Как снова стать покорной?» По-видимому, мои слова всерьёз разозлили Тамлина. Между костяшек его пальцев блеснули когти. «Даже если бы я рискнул тебя взять, твои стихийные способности сделали бы тебя дополнительной обузой». Это походило на казнь, когда приговорённого побивают камнями. Невидимые удары сыпались на меня со всех сторон. Мне показалось, что я даже слышу хруст ломающихся костей, И тем не менее я задрала голову и объявила. «Хочешь ты или нет, но я всё равно отправляюсь с тобой». «Ты никуда не отправишься». Тамлин вышел на крыльцо. Его когти царапали воздух. Когда я подбежала к порогу, Тамлин одолел половину ступеней. Я хотела броситься за ним, и с разбега ударилась о невидимую стену. Я попятилась. Случившееся не укладывалось в голове. Этого просто не могло быть. Стена напоминала то, что я воздвигла тогда в кабинете Тамлина. Я забралась в осколки своей души, заглянула в сердце, пытаясь сообразить, что к чему. Неужели я снова отгородилась от Тамлина? Но зачем? В этом не было смысла. Нет, эта сила исходила не от меня. Я вытянула руку и снова наткнулась на невидимую преграду. «Тамлин!» — хриплом голосом окликнула я. Но он уже шел по дорожке, держа путь к железным воротам. Лосен пока оставался вблизи ступеней крыльца. Лицо его было бледнее обычного. «Тамлин!» — снова крикнула я, безуспешно пытаясь прорвать стену. Он не оборачивался. Я молотила кулаком по невидимой преграде. Безрезультатно. Стена из сгущённого воздуха оказалась прочнее каменной. Я же, обладая силами, не умела ими пользоваться. Я не знала, как прорваться через стену или сокрушить её. Я позволила Тамлину убедить меня, что мне не за чем учиться подобным вещам. Так спокойнее. Ему. Даже не пытайся. Тихо сказал мне л а с а н Тамлин шагнул за ворота и исчез. Совершил переброс. Он запер тебя внутри дома. Остальные могут свободно выходить и выходить, а ты нет. И так будет, пока он сам не снимет заслон. Получается, Тамлин запер меня. Я снова ударила по заслону. И еще раз. Стена не поддавалась. «Фейра, прояви терпение», — посоветовал л а с е н направляясь вслед за Тамлином. «Пожалуйста, я попробую его переубедить. Сделаю еще одну попытку». Я едва слышала слова л а с е н а В ушах стоял гул. и Я не стала дожидаться, пока Лосен достигнет ворот и тоже исчезнет. Тамлин запер меня, замуровал меня внутри своего дома. Я бросилась к ближайшему окну и распахнула створки. Лицо обдало прохладным весенним ветром. Я выставила руку, едва миновав границу окна. Пальцы наткнулись всё на ту же проклятую невидимую стену. Гладкую и очень прочную. Мне стало трудно дышать. Я оказалась в ловушке. Весь громадный дом превратился для меня в ловушку. Это ничем не отличалось от плена в Подгорье. С таким же успехом я могла вновь попасть в ненавистную камеру. Я попятилась. Мои шаги были слишком легкими и быстрыми. Я наткнулась на дубовый стол, что стоял посередине передней. Никто из караульных даже не шевельнулся. Там л и н запер меня, посадил под незримый замок. Я уже не видела ни мраморного пола, ни картин на стенах, ни величественной лестницы за спиной. Исчезли весёлые крики птиц и шелест ветра в портерах. Пространство вокруг меня стремительно заволакивало чернотой, поднимавшейся откуда-то снизу. Она грохотала, как разбушевавшаяся стихия, крушая и пожирая всё на своём пути. «Он меня запер! Он меня запер! Он меня запер!» Я должна выбраться отсюда. Однажды я уже побывала в тюрьме и только чудом вырвалась. И на этот раз, на этот раз — переброс. Почему бы мне не попробовать переброс? Я исчезну, растворюсь в воздухе, а потом появлюсь в другом месте, свободное от невидимых оков. Я обратилась к своей селе. Я наугад искала внутри себя хоть что-то, что подсказало бы мне, как это сделать. И ничего не находила. Не было ничего. Я и себя ощущала ничем, ничтожеством, которому никогда не выбраться отсюда. Откуда-то издалека меня окликали по имени. Осилла. Что ей надо. Но меня уже обволокло к о к о н а м темноты, огня, льда и ветра. Этот кокон расплавил кольцо на моём пальце, и капельки золота сгинули в пустоте. Потом туда же отправился изумруд. Я окружила себя ревущей, неуправляемой силой, словно это могло помешать стенам неумолимо надвигаться на меня. Мне стало нечем дышать. Я не смогу отсюда выбраться. Не смогу, не... Худощавые сильные руки удерживали меня за подмышки. У меня не было сил оттолкнуть их. Потом одна рука опустилась к моим коленям, другая протянулась к спине. «Меня подняли. Женщина. Я не могла и не хотела её видеть. Амаранта. Она всё-таки добралась до меня, чтобы окончательно расправиться со мной. Похоже, женщин было двое. Они о чём-то говорили, и ни одна из них не была амарантой. Вы уж п о з а б о т ь е с ь о ней», — услышала я голос Оселлы. Оселли ответил другой женский голос, раздавшийся возле моего правого уха. «Считаю, что вам всем крупно, очень крупно повезло, что мы появились здесь в отсутствии вашего верховного правителя. Когда ваши караульные очнутся, головы у них будут раскалываться от боли, но это пройдёт. Зато они живы, так что можешь сказать нам спасибо». «Марригана!» Она держала меня в своих руках и куда-то несла. Тьма, окутывавшая нас, была слишком густой, мешала дышать и смотреть. Мне показалось, что мор несёт меня к двери, выходящей в сад. Я открыла рот, но она меня опередила. «Неужели ты думала, что его заслон помешает нам прийти тебе на помощь?» — спросила она, склоняясь надо мной. Риза даже напрягаться не пришлось. Однако Риза я нигде не видела. Вокруг нас по-прежнему клубилась темнота. и Я цеплялась за маригану, пытаясь восстановить дыхание и способность думать. «Ты свободна?» — с заметным напряжением произнесла она. «Свободна. Не под защитой». не окружённая невидимыми стенами. с в о б о д н о Она несла меня через сад, в поле, вверх по склону холма, затем вниз, ко входу в пещеру. Должно быть, я начала б р ы к а т ь с я чтобы успокоить меня, мор без конца повторяла. Ты вышла из плена. Ты свободна. Ещё через мгновение тьма рассеялась, и я увидела маригану, залитую солнечным светом. Вокруг пахло травой и земляникой. Должно быть, мы каким-то образом оказались в пределах двора лета, а потом... н с н о в а окутала тьмой, откуда-то послышалось глухое сердитое рычание. «Её всё с д е л а л а по правилам», — сказала Мор. Она передала меня в другие руки. Я раскрыла рот, с е л с ь глотнуть хотя бы капельку воздуха. «В таком случае нам здесь больше нечего делать», — сказал Ризент. К странной древней тьме добавился ветер. Потом я ощутила ласковое прикосновение ночи. Измученные лёгкие наконец-то наполнились воздухом. Я дышала... погружаясь в сон.